Глава 61. В порту творилось невообразимое. Крики, вой, стинания затаптываемых заживо. Вопящая толпа пятилась от Буцентавра и Раумбота. Дождь растерял все свое напускное величие. Сенаторы, впрочем, тоже. Пышная процессия венецианской знати рассыпалась. Развалилась на куски. Развалилась на кучки. Смешалась с паникующими простолюдинами. Верные гвардейцы, стремясь уберечь сеньора Типола от всеобщей давки, пустили в ход оружия. Стража буквально прорубала дорогу в обезувшем людском месиве, спешно уводя своего господина из порта. Господин ничуть не возражал. А на причале хранителей гроба продолжалось побоище. Тефтоны из взломанного оцепенения разделились, перестроились, сменили тактику. Одни теперь оттесняли всадников в черных плащах от катера, Другие настырно лезли по трапу на ромбот. где держал оборону Гаврила. Освальс и Двига метались по причалу в тщетных попытках прорвать строй крестоносцев. Под Дмитрием, Бурангулом с Бысловом и дядькой Адамом уже пали лошади. Копья кнехтов завалили и коня Гаврила. Алексич, спешившись, отмахивался булавой из-за туши несчастного животного, как из-за баррикады. Нужно было выручать ребят. Бурцев оставил разбираться с уцелевшими немецкими морячками Джеймса и сына Дзяна. Сам рванулся к корме. Подскочил к 20 мм. Ничего сложного. Пулемет, да и пулемет. Только большой. Но зато полностью подготовленный к стрельбе. Плоский магазин на два десятка патронов ждет, не дождется, как даже его опустошат. Еще пять запасных уложены в решетчатый короб под лафетом. Бурцев дал очередь сразу, не разворачивая орудия, не целясь. Просто лупанул поверх голов и домов. Белый свет, как в копеечку. Зацепить никого не зацепил, да и не рассчитывал. На другое тут был расчет, и расчет оправдался в полной мере. Грохот выстрелов накрыл порт. В сетку, предназначенную для отлова Стрелянных гильз, посыпались горячие цилиндрики. А толпа на берегу обезумела окончательно. И аристократы, и черни, и гвардейцы даже шарахнулись прочь. Тефтоны те и вовсе решили, наверное, что противник обрушил небеса на их шлема и каски. Рыцари и кнехты отхлынули от рамбота. Двое рухнули с трапа в воду. Оба ушли на дно мгновенно. В доспехах не шибко-то поплаваешь. Остальные распластались по причалу, прикрыв головы руками и щитами. «Сюда! Скорее!» взревел Бурцев. Упрашивать нужды не было. Через лежавших в повалку живых и мертвых орденских воинов черноплачная дружина перепрыгивала, как через болотные кочки. Потом по трапу загрохотали сапоги. Едвига. «Даму вперед, А за ней и мужики вбежали на захваченный катер. О от крови доски причала бил копытом конь Освальда и едвиги. Единственный уцелевший, разгорячённый битвой и брошенный на берегу коняга храпел и фыркал. Зло недовольно. Дмитрий Сбыслов сбрасывали трап. Освальд, руби канаты!» – приказал Бурцев. «Раз, два, хресь, тресь!» Извивающиеся концы верёвок упали в воду. Бурцев выхватил у сына Дзяна швабру. Навалился. Оттолкнулся от края причала. Нифига! Нос катера уперся в таранбу Центавра. Чуть отцарапал по золоту и основательно так зацепился за галеру Дожа. Мля! Их еще можно было догнать. еще можно было даже запрыгнуть с разбегу на борт. Тевтоны зашевелились. Тефтоны осторожно поднимали головы. А сквозь лопящую толпу к причала пробивались сесовские мундиры. Подмога! Откуда-то доносился звук цундаповского движка. Кто-то стрельнул в воздух. А может, и не в воздух вовсе. Раз. Другой. Упала вдалеке золоченая папаха сеньора Типола. Упала сам дождь Венецианской республики. Шальная пуля? Кинжал наемного убийцы, воспользовавшийся всеобщей самотохой? Или просто обезумевшие... Или просто обезумевшее человеческое стадо в панике смело и растоптало недавнего кумира вместе с охраной. Какая разница теперь-то? Еще одна очередь Шмайсера. Вопли на набережной стали громче. Толпа раздалась. расступилась ССовцы прибавили шагу. Бурцев бросился к рубке. Да, все здесь было в точности, как на картине флорентийца Джотта. Штурвалды рычаги. Да компас. Да гироскопический курсоуказатель. Да гидравлические лаги. Да и эхолот, да навигационный секстан с наклономером, да дальномер и радиолокационная станция, да хронометр с секундомером, да термограф, барограф, барометр, термометр, анимометр, психрометр, да еще хрен знает чего метр. Но на навигационное и вспомогательное оборудование нафиг, сейчас освоить бы главное, а главное сейчас что рвал до рычаги. Нехитрые в общем-то приборы управления, можно разобраться самостоятельно. Только вот время. «Василь, полоняне!» Басовито проорал Дмитрий через дверь рубки. «Куда полонян-то девать?» «Полоняне?» Бурс встрепенулся. «Ой, как кстати!» «Тащи сюда!» Их оказалось трое. Первый – сеньор Ганс с собственной персоной. Капитан едва стоит на ногах, придерживает вывихнутую правую руку здоровой левой. Второй – матрос с порезанной Джеймсом физиономией. Скрижащит зубами от ненависти. Третий парень с подбитым глазом и в промасленной куртке Вот в глазах этого третьего Бурцев и уловил нечто похожее на предчувствие неминуемой смерти в перемешку со страхом. Так ему показалось. Вести долгие беседы было некогда, а потому Бурцев сказал просто и прямо. «Мне нужно завести эту колымагу и отплыть из Венеции. Уверяю, с этой задачей я в состоянии справиться сам. Но тот из вас, кто согласится мне помочь, будет жить. Остальные умрут». Он шагнул к сеньору Гансу. «Ты?» Немец презрительно скривил губы. Попытался плюнуть лицо. Не вышло. Длинная тонкая ниточка слюны повисла в угол кирта. Что ж, от офицера цайт команды бурцев и не ожидал ничего иного. Он двинулся дальше. «Ты?» «Швайн!» Хрипло выдохнул эсэсовец с порезанной щекой. «Свинья!» «Жаль, к третьему пленнику бурцев подойти не успел». Сзади раздался глухой стук первого падающего тела. Он обернулся, чтобы увидеть, как упало второе тело. Меч пана Освальда Добжинского и булава Новгородского сотника Гаврила Алексича уже свершили расправу. Бурцевская и остальные умрут эти двое восприняли слишком буквально. И двумя немцами на ромботе стало меньше. «Освальд, твою налево!» – взревел Бурцев. «Гаврила!» «Они бы все равно ничего не сказали, воевода!» – глухо отозвался Алексич. А этот вот скажет, подхватил добженец Все скажет! окровавленный меч поляка указывал на оставшегося в живых пленника. Булава Алексича медленно поднималась над головой немца. Тот становился все бледнее и бледнее. Отставить! Хватит, я сказал! приказал Бурцев. Почему? искренне удивился Освальд. Вид чужой крови и собственной приближающейся смерти обычно развязывает языки лучше, чем пустые угрозы. Не веришь? «Давай спросим нашего полонянина. Будет ли он помогать? Сейчас!» Острее клинка откнулась за масляную куртку эсэсовца. Бурцев спросил. Эсэсовец кивнул. «Только я всего лишь моторист», — с трудом вымолвил немец. «Ну, так заводи мотор, моторист. Считай, что получил повышение. Теперь ты капитан или покойник. Понял?» Еще килок. «Действуй, запускай машину и полный вперед!» «Этот, этот, тудыш, растудыш!» Знаток человеческих душ ухмылялся, покручивая длинный ус. И меч в ножный прятать не спешил. Гаврила тоже демонстративно поигрывал булавушкой, и пленник действовал. Рука туда, рука сюда. Рычаг. Еще один. Вот у Раумбота где-то под палубой жили заработали мощные двигатели. Катер пробила мелкая дрожь. Бурцев ногами почувствовал усилившуюся вибрацию. Почувствовали и остальные. Заволновались, занервничали, заглядывались Ну да, непривычно, небось, на железной ладье кататься. Придется привыкать. Он выглянул из рубки. Есть! За кормой вскипела, сбурлила вода. Ромбут дернулся, заскрежетал. Двинул носом и бортом вдоль разукрашенной галеры дожи ломая бутцентраву центраву весла и соскребая по золоту срезных деревянных боков. — В сторону! Правь в сторону! — заорал Бурцев. Немец навалился на штурвал. Катер отвернул от Буцентавра. Направился к широкому судоходному проливчику в песчаной косе, за которой маячило открытое море. Прибавил скорости. Хорошенько так прибавил. С берега кричали и стреляли. Да, видно, плохо целились фашики. Пули пошли выше. Впрочем, Бурцев не отвлекался на выстрелы. Бурцев внимательно следил за руками пленника. Тут дело такое. Учиться, учиться и учиться. Одно ведь дело догадываться, как водить немецкие военные катера, и совсем другое – видеть воочию, как это происходит. Два года назад он вот так же, наблюдая за суетливыми движениями фюрера СС Отто Майха, постигал искусство управления легким танком-разведчиком. Наука пригодилась. Сам потом водил бронированную немецкую рысь в атаку на Дербскую базу. Бурцев следил. И запоминал. И радовался. Тому, что управлять ромботом не сложнее, чем танком. Угнанный катер демонстрировал потрясающие ходовые качества и превосходную маневренность. Гаврила и Освальд маячили за спиной пленника с оружием на изготовку. Джеймс тоже приглядывал за Фашиком. Из рукава Брави выглядывал нож Кальтелло. И немец у штурвала вел себя смирно.